Глава седьмая Секрет в том, чтобы не позволять воображению свести тебя с ума Чак Паланик, уцелевший Мои три с небольшим месяца в лаборатории счастья Ощущаются как целая жизнь В каком-то смысле так оно и есть Моя вторая жизнь Первая была там, в мире заряженных часов Дорожных пробок и косых взглядов Биение времени в каждом шаге, в каждом сокращении мышц, в каждой непрочитанной книге. Ложась спать, я думал о завтрашнем дне и о том, как не опоздать его прожить. Я и сам не заметил, как превратился в дорогой автомобиль, который развивает такую скорость, что за бортом все сливается в грязно-серый фон. Это легко было понять позже по количеству воспоминаний, приходящихся на год. С каждым годом их становилось все меньше. Я просто не успевал рассмотреть что-то настолько хорошо, чтобы оно врезалось в память. Я так боялся опоздать прожить свои дни, что не прожил их вовсе. А потом зазвонил телефон. И началась моя собственная сказка для человека, перелетевшего через кризис среднего возраста на могучем грузовом дирижабле. Сказка, полная приключений, бунтующей природы и верных друзей. Сказка, в которой может быть что угодно, и в которой можно быть только счастливым. По крайней мере, так мне казалось. И вот кто-то подменил несколько страниц. И в эту мою вторую жизнь ворвалась такая знакомая по первой жизни тревога за завтрашний день. И все, что я могу теперь, попытаться установить, Откуда эти чуждые страницы? И кто их автор? В это время происходит то, что происходить не должно. Только не здесь. Не в этом месте. Не в этом мире. Не в этой сказке. У каждой двери дежурные, вооруженные заступами. На точках наблюдения дежурят теперь по трое, а из центрального офиса вылетел боевой дирижабль Лоуренс Блок. Как будто нам своего нуара мало. У лаборатории счастья нет как таковой службы безопасности, но несколько боевых дирижаблей у нее все же появилось. Это давняя история, и, если честно, странно, что их не переделали под грузовые перевозки. Какой-то ученый, имени которого я не помню, однажды озадачился проблемой мусора в пустоте. У лаборатории есть бригады чистильщиков, но они занимаются только крупными неприятностями. А тот ученый решил разобраться с проблемой. Кардинально. Он был биологом, работал годами, взяв за основу тех странных тварей из моря пыли. И в конце концов вывел существо, способное существовать в пустоте и пожирать мусор. Так оно и было какое-то время, до тех пор, пока эти милашки не напали на дирижабль. Погибло 27 человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Было решено уничтожить милых зверушек. Благо, способность к репродукции в них заложена не была. Вот для этого и были созданы четыре боевых дирижабли. А теперь один из них летит через украденные страницы нашей обманутой сказки. А мы сидим у меня в комнате и пытаемся выяснить, как, черт побери, то, что у нас украли. Нам пришлось упаковаться ко мне в берлогу. Мистер Тако принес свое фирменное так... и строго-настрого запретил пытаться разобраться в этом самостоятельно. Другими словами, мы не можем делать это официально, и поэтому делаем это у меня дома. «Кому могло понадобиться нападать на наши дирижабли?» – испуганно шепчет Тамара. «Зачем?» «Ну, технически никто на них не нападал», – говорит Мадмэп и пожимает плечами. Он сидит на моем столе, пытаясь разглядеть через окно вывеску бара «Шаттл». «Как ты можешь так говорить?» – возмущается Тамара. «Два дирижабля повреждены, люди могли погибнуть, наши друзья!» Мадмэп прав, вздыхаю я. «Если мы действительно хотим во всем этом разобраться, нам придется быть объективными. Дирижаблем досталось, никто не спорит, а с 50-50 вообще вышло подозрительно. Но, скорее всего, он не был целью. Эта пробка просто должна была не дать нашему кораблю попасть на ледяное поле. Так же, как и первая. а «Махита» оказался не в том месте и не в то время. «Саботаж», — мрачно произносит Мадмэп. «Кто-то очень хочет нарушить работу лаборатории, а мы и так едва нагнали план после тех ураганов». «Но кто?» «Не знаю. Вообще ни одной мысли по этому поводу». «Кто бы это ни был, — говорю я, — пожар в архиве тоже их рук дело. Не бывает таких совпадений». «Вот это мне вообще мозг вскрывает!» Медмеп отворачивается от окна и смотрит на меня. Предположим, кто-то саботирует работу лаборатории. Окей. Но архив-то тут при чем? Мы умолкаем. Тамара сидит на краешке кровати, глядя в пространство. Медмеп снова отворачивается к окну. А я пытаюсь не свалиться с чехла от Ундервуда. Если только дело в саботаже, внезапно говорит Тамара. Ну а в чем? Раздраженно спрашивает медмеп, обращаясь к вывеске Шаттл-Бара. Сами подумайте. Если эти события связаны, то у них должна быть общая цель. А каким образом можно навредить лаборатории, уничтожив архив? «Да никаким», — Мадмэп пожимает плечами. «Тем более, что большая часть архива продублирована в центральном офисе». Они могли этого не знать. «Ну окей, предположим. И что?» «Не знаю я. Что там было такого важного в архиве?» «Ничего». «Информация?» «Ну не такая, которую невозможно получить еще где-нибудь». Меня словно пронзает. «Не совсем», — говорю я. «Мы приняли за аксиому, что тем, кто все это устроил, неизвестно о бэкапе архива в центральном офисе». «А что, если известно?» «Тогда это вообще теряет смысл», — пожимает плечами медмеп. «Нет. Тогда это значит, что целью поджога были материалы, которые еще не успели сбэкапить». Медмеп снова поворачивается и некоторое время молча смотрит на меня. Тамара тоже смотрит на меня. И у обоих такое выражение лица, как будто я только что говорил в целом правильные вещи, но исключительно на мертвом языке». «Не понимаете?» «Нет», — признается наконец Мэдмэп. «Елки. Ну, короче, бэкап делается каждые три месяца. Кроме самих номеров газеты, которые отправляются сразу. Значит, среди того, что нами было сделано за последние три месяца, было нечто, что и попытались уничтожить». «Разумно». кивает Тамара. «Но это не сами номера газеты и не материалы статей, которые вошли в номера». «Значит, материалы невыпущенных статей», задумчиво произносит Мэдмэп. «Или пленка», говорит Тамара. Мэдмэп задумчиво кивает. «Не исключено. Мы делаем десятки снимков, а в дело идут единицы. И если материалы статей можно восстановить с помощью тех, кто их писал, то пленки и фотографии не восстановишь». Заканчиваю я. Готов спорить, что дело в них. Мэдмэп спрыгивает со стола и печально вздыхает. Ну что, пошли сдаваться мистеру Тако. В кабинете мистера Тако стоит выдающийся письменный стол. Монумент всем столам мира. Я бы даже сказал, монумент всем монументам всем столам мира. Настолько большой, что наш босс кажется ребенком, забравшимся за родительский стол. Но стоит мистеру Тако произнести свое фирменное «так» — и все меняется. Даже легендарный главный редактор Гудериан как-то съеживается в кресле для посетителей. А мы и вовсе рефлекторно пытаемся слиться с окружающей обстановкой. «Павел», — говорит мистер Тако, — глядя на меня поверх монумента всем монументам, «давайте теперь без шума и перебивания друг друга резюмируем». «Да, ми... Э, босс, в общем, мы полагаем, что на ледяном поле...» Конкретно в области Большого Жерного происходило нечто, что мы не должны были увидеть. У Большого Жерного, потому что именно там мы в основном бываем. Дальше-то почти не летаем. «Это очевидно», — кивает мистер Така. «Меня больше интересует архив и пожар. Скорее всего, кто-то из нас во время вылета с или ледорубов сделал фотографию. Заснял нечто, что мы не должны были увидеть». «Я это понимаю. Я не понимаю, зачем так рисковать с пожаром?» «Почему просто не выкрасть? Никто бы не заметил до следующего бэкапа. То есть еще как минимум две недели. Зачем привлекать к себе внимание?» «Не так уж они рисковали», — замечает Мэдмэп, разглядывая свои кеды. «Все на стапелях были. Общежитие практически пустое. Поджигай, не хочу». «Согласен», — кивает мистер Тако. «Но зачем поджигать, если можно было просто забрать? И никто ничего бы не заметил. Возможно, они просто не смогли найти то, что искали», — говорю я. Там же бардак был страшный. Решили действовать наверняка. Раз не удалось найти в архиве то, что они искали, следует уничтожить весь архив». «Понятно». Мистер Тако задумчиво трёт подбородок. «А велись записи материалов, сдаваемых в архив?» «Разумеется», — отвечает Гудриан и убеждённо кивает. «И где эти записи?» «Они...» Гудриан растерян оглядывается почему-то на Тамару. «Они были в архиве», — Виновато отвечает Тамара. «Так...» — говорит мистер Тако, — И все мы замираем. Другими словами, мы не сможем установить, что именно они искали, поскольку все материалы сгорели и книга учета сгорела тоже. Ну что тут скажешь? Мы молчим, уставившись каждый в свою точку отчаяния. А потом это происходит снова. «Подождите», — говорю я. Несколько минут назад я сказал, что не верю в чудесные случайности, но, возможно, это было слишком категорично. Кое-что не сгорело. Обычно по вечерам оба наши бара полны народу. Играет музыка, гудят голоса, люди выпивают и общаются после тяжелого трудового дня. Но сегодня тени толка и мандарин закрыты приказом руководства. Мистер Тако решил, что сейчас не лучший момент для алкоголя. Наверное, он прав. В коридорах тихо. Большинство либо сидит по своим комнатам, либо в столовой. Тишина в видеозале, не гремят шары на бильярдных столах. Не падают кегли на дорожке боулинга. Такой тишины общежития и не помнит, наверное. Да еще этот неотступный запах гари, от которого не спасает работающая на дополнительных мощностях вентиляция. Розвул ждет нас в мандарине. На нем домашние спортивные брюки и футболка с изображением канадской монеты достоинством в 2 доллара. Естественно, ведь на ней изображен белый медведь. Так, говорит мистер Тако, покажите фотографию. Розвул снимает со стены фотографию, которую я подарил ему в начале этого месяца. Фотографию стаи белых медведей, бредущих по ледяному полю. Я не вижу ничего, кроме белых медведей, говорит мистер Таку. Я тоже, говорит Гудериан, и с осуждением смотрит на меня. Да и какова вероятность того, что это оказался бы именно тот снимок? Я беру фотографию. Стая медведей под предводительством огромного злого зверюги с рыжим пятном на лбу. А кроме них, только снег. Только снег и медведи. Да, сдаюсь я, тут только снег и медведи. Это не тот снимок. Именно об этом я и сказал, кривится Гудериан. «Так», — говорит мистер Тако, — «возвращаемся к тому, с чего начали. Расходимся и дожидаемся Лоуренса Блока». Что ж, сказку вернуть не удалось. И чудо не случилось. Мистер Тако прав. Надо идти к себе в комнату... запереть дверь, поставить у нее что-нибудь тяжелое, например, тот заступ, что лежит под кроватью, и просто подождать, пока компетентные люди разберутся в ситуации. Но вот в чем беда. В нашей организации нет компетентных людей в этой области. А я слишком хорошо знаю себя и моих друзей. Нам не удастся отвлечься и просто ждать. Мы не умеем просто ждать. Ведь нас не просто так занесло в репортеры. Любопытство стало нашей профессией — Поэтому, правильно сказать так, нам следует разойтись по своим комнатам и мучиться. Я иду сквозь тишину и запах Гарри, и Розвелл уже открывает дверь, чтобы выпустить нас. «Стойте!» — странным голосом кричит медмеп. Мы оглядываемся, и у всех, у меня, у Тамары, у Гудериана, у мистера Тако, одно и то же выражение на лицах — надежда. Медмеп стоит с лупой в руках, поднеся фотографию под настольную лампу. Те, кто спалил архив, не попали на это фото. Но они этого не знали, вот в чем причина. «Это что, еще одна догадка?» — Раздраженно спрашивает Гудриан. «Догадок с нас достаточно». «Это не догадка», — бормочет Мадмэп. «Это факт. Наши ледорубы уже несколько лет не высаживались так далеко от Жерного. «И что?» «А то, что раз они этого не делали, значит эти следы не их». Мадмэп протягивает мистеру Тако фотографию и лупу. «В левом углу следы унт. Кто-то же их оставил?» «И здравый смысл мне подсказывает, что это точно не медведи». В следующие пару тысяч лет снимок переходит из рук в руки, минуя меня. Сначала его долго рассматривает мистер Тако. Потом его долго и нудно рассматривает Гудериан. Потом его бесконечно долго и бесконечно нудно разглядывают Тамара, Розвелл и снова Гудуриан. «А ведь это я догадался». Это я отдал фотографию розвалу и фактически спас от огня. И самое главное, это я сделал этот проклятый снимок. Наконец, две лет подходят к концу, и я получаю фотографию и лупу. Две цепочки следов на снежном ковре. Я бы и не заметил их, если бы Мадмэп не ткнул пальцем. Но увидев раз, потерять их уже невозможно. Потому что они неуместны, как волос в супе. Я уже как-то рассказывал вам о том, что человеку не место среди снегов ледяного поля. Иногда мне кажется, что эта снежная долина позволяет нам играть в свои глупые игрушки, выделив что-то вроде детской песочницы, огороженной каменными стенами жернова, Посреди взрослого мира полярных бурь и вечной зимы. Но если верить этой фотографии, кто-то сбежал из песочницы». Боевой дирижабль Лоуренс Блок поражает. Он словно сбежал со страниц фантастических романов того периода, когда хозяин океана плавал на железном нарвале, небесами правил робур-завоеватель, а до Луны можно было добраться в пушечном снаряде. В памяти невольно всплывают тома библиотеки приключений с матерчатыми обложками и золотым тиснением на крышках. Лоуренс Блок похож на произведение искусства. И все же с первого взгляда видно, что это боевая машина. «Но он...» Мэдмэп стоит и хлопает глазами поверх дыхательной маски. «Он большой!» «Большой? И это все, что ты можешь сказать?» «Нет, но он... Он такой... черт, он такой большой, что подавляет мой словарный запас!» Что ж, Мэдмэп даже с помощью ограниченного словарного запаса смог сказать больше, чем я с помощью всех своих тяжеловесных метафор. Таков мой друг, и я уже успел смириться, и меня все реже посещает желание задушить его из зависти. Размеры Лоуренса Блока позволили его архитекторам разделить салон на три палубы. Все сугубо функционально. Стальные конструкции и чугунные лестницы. Страшно подумать, сколько весит вся эта махина, и как она вообще летает. Молчаливый парень в комбинезоне военного образца, представившийся младшим помощником Кирманом, Встречает нас у трапа и просит следовать за ним. Мы невольно замолкаем, подавленные новой обстановкой. Кирман ведет нас на нижнюю палубу, и в конечном итоге мы оказываемся в довольно просторном помещении. Скорее всего, это грузовое отделение, но сейчас его освободили и приспособили под зал для переговоров. Убрали контейнеры, установили длинный стол и большую грифельную доску. Мы рассаживаемся, неуверенно переглядываясь, С самого начала отказ команды Лоуренса Блока покидать борт вызвало у нас недоумение. Теперь же я чувствую тревогу. И это уже неприятное ощущение, как будто мы полицейские в небольшом городке. И вот заявились пафосные парни в одинаковых костюмах, чтобы сообщить, что они забирают у нас дело. Но разве не для этого мистер Тако вызвал бы его дирижабль из центрального офиса? И разве каждый из нас подспудно не надеется, что прилетят важные парни на большом дирижабле и решат все проблемы? Так откуда же эта тревога? Грохочут ступени, и на палубу спускаются трое. Худощавый старик из несгибаемой породы вечных офицеров, крепкий мужичок среднего возраста, широкоплечий и пузатый, и женщина лет сорока с волевым лицом и глазами, голубыми, как арктические озера. Они сразу проходят во главу стола. Никаких сомнений в том, кто тут гость, а кто хозяин. К моему удивлению, старик и пузатый крепыш садятся по краям, а центральное место достается женщине. «Добрый вечер», — говорит она. «Я капитан Хоуп Суорес». Мы удивленно переглядываемся. «Вот так-так. Капитан боевой махины. Женщина». Не то чтобы мы страдаем излишним сексизмом, В Полярной области тоже есть женщина-пилот, но Лоуренс Блок – дракон среди дирижаблей, и управление этим зверем не кажется женским делом. Я был уверен, что капитаном окажется старик, но я ошибся. Седовласый кремень представляется профессором Бишером, а крепыш оказывается пилотом дирижаблей мусорщиков – Йорном Скеллогом. «Мы трое», — продолжает капитан Суорес, «вот уже полгода занимаемся проблемой, с которой ваш филиал столкнулся только теперь». И снова мы поражены. Выходит, все это делается как минимум полгода, а значит, все наши чаяния на чудесное завершение наших бед не оправдаются. Девять лет назад в лаборатории счастья появился новичок по имени Юджин Грин. Прошлая жизнь парня не щадила, Да и сам он был не склонен избегать ошибок. Бросался то в рок-н-ролл, то в буддизм, боролся за окружающую среду, числился в суппортерах какой-то футбольной команды. В общем, положил немало времени и сил на алтарь юношеского максимализма. И не мне его судить. Моя молодость прошла в том же ключе, разве что с футболом я не связывался. Можно сколько угодно ругать эти броски в крайности, но две лучшие вещи, которые дарит нам молодость – Это желание всего и сразу. И уверенность, что на все хватит и силы, и времени. Юджин просто был тем, кем был. Самим собой. Но когда пришла пора взрослеть и принимать общие правила игры, он не справился. А правила жизни таковы, что с возрастом ты либо становишься таким, как все, либо остаешься в вечном настоящем. Один на один с зеркалом. И ждешь, когда зазвонит выключенный телефон, Но это происходит не сразу и не со всеми. Ты должен по-настоящему упереться в стену, лбом, руками, зубами, так, чтобы эмаль стесывалась о кирпич, и нервы торчали наружу, и заставляли биться в судорогах при каждом вздохе. Для этого не обязательно подыхать с голоду в Мельбурне, как мой приятель Гудвин из города на карнизе. Или остаться последним жителем города, как розовый бармен Мандарина. Юджин устроился работать в офис почтовой службы, снял квартиру, взял кредит. Он сделал все, что мог. Но у него не получилось. Не прошло и года, как он начал кидаться на стены, срываться на людей, пить. Юджин пытался вырваться из замкнутого круга, а в результате круг все сжимался и сжимался. Да, в этом был виноват только сам Юджин, и он это понимал. Не понимал он другого, как выбраться. Так и не понял, пока однажды его телефон зазвонил. «Я вам не рассказывал, но человек меняется, попав в лабораторию. Он словно перешагивает через какую-то границу. Все, что было, остается в былом. Это происходит легко, наверное, потому что оставить за спиной прошлое, в котором не осталось радости, приятно. С собой мы берем только хорошие воспоминания». Юджина определили грузилой на дирижабль мусорщиков «Ясмунд». Тогда им управлял капитан Йорн Скелок и казалось, что Юджин Грин, так же, как мы все, нашел новый дом, забыл о прошлом и, наконец-то, был счастлив. Но однажды он обратился к профессору Бишеру, психологу. Да, представьте себе, даже в нашем прекрасном мире людям иногда необходимо поваляться на кушетке и поболтать с незнакомым человеком. Как правило, профессору Бишеру приходилось сталкиваться с проблемами стресса на работе. Случались проблемы и серьезнее, но все они так или иначе были связаны с миром лаборатории. Юджин Грин был первым, кто принес проблемы из прежней жизни. Сначала мелочи. Юджин жаловался Бишеру на то, что не может забыть о последних днях там, о том, как ему было плохо. Позже он начал говорить, что этот мир слишком хорош для него, что, вспоминая, как жил, не чувствует себя достойным быть здесь. Бишер работал с ним, был терпелив. И со временем уверился, что Юджину Грину становится лучше. Он все чаще улыбался, все реже говорил о прошлом. Однажды дирижабль Ясмунд вышел на регулярное патрулирование. Юджин был на борту. Управлял дирижаблем, как обычно, Йорн скелок Спустя два часа полета Ясмунд достиг места под названием «Хребет носорога». Оно чем-то похоже на Магелланов архипелаг, но валуны куда больше. Некоторые размером с пару боевых дирижаблей. Они также сцеплены в юном, как и камни в архипелага. Но черт побери, видели бы вы этот вьюн!» Я и сам-то видел его только на фотографиях. Ляны толщиной с трубу нефтепровода, листья словно порванные штормом паруса, хребет носорога, старше в архипелага, намного старше. Это был рядовой вылет. Дирижабль попал в сильную турбулентность. Такое тоже случается. Все было как обычно. Но прочно закрепленный огнетушитель вдруг сорвался со стены. Удар пришелся точно по затылку Скелога. В той области действуют компьютеры, и пилоты обязаны связываться с ЦУПом города на карнизе. Когда Скеллог пропустил три сеанса связи, на поиски Ясмонда были отправлены несколько пассажирских кораблей. Они нашли мусорщик, запутавшимся в Лианах. Часть корпуса была повреждена. Йорн Скеллог и еще один грузило без сознания, Оба с легкими черепно-мозговыми травмами. Остальных членов экипажа так и не нашли. Шесть человек пропали без вести. Почти 170 часов поисков. Никаких результатов. Это было ужасно. За всем этим совершенно незамеченным осталось еще одно событие. Неподалеку от города на Карнизе работает еще один отдел лаборатории. Мы называем его «кладбищем кораблей», поскольку туда отправляют списанные дирижабли. На кладбище их разбирают, то, что еще можно использовать, отправляют в мастерские на верфь, остальное в утиль. Так вот, через неделю на кладбище обнаружили, что один из списанных дирижаблей исчез. Если честно, этого могли вообще не обнаружить. Учет и статистика – последнее, чем интересуются парни с кладбища. Они все время зашиваются, работа не в проворот, потому что вообще-то кроме дирижаблей к ним отправляют вообще всю сошедшую с дистанции технику. Но каким-то образом исчезновение всплыло, и единственным человеком, который обратил на это внимание, оказался капитан Суорес. Капитан боевого дирижабля, дочь полицейского и единственная сестра шестерых братьев, которые приучили к тому, что порой подвох следует ждать там, где все очевидно и гладко. Хоуп Суорес – единственная, кто догадался осмотреть крепление огнетушителя. Пломба была сорвана, но это могло случиться и из-за тряски. Тогда Суорос осмотрела то место, где нашли второго грузилу. Бедолага был весь в крови. Следы крови на полу, на лавке, на обшивке. Но вот в чем беда. Врачи сказали, что рана была нанесена каким-то угловатым предметом. Но ни на одном из углов в салоне не было крови. И ни одного подходящего предмета Суорос тоже не нашла. Впрочем, тот мог вылететь через пробоину в корпусе. Тем не менее... Подозрения капитана Хоупсуора скрепли. Она обратилась к руководству, те по цепочке дошли до профессора Бишера. Тут возникли сложности, поскольку на записи Юджина Грина распространялся закон врачебной тайны. Но, во-первых, это могло помочь в поиске без вести пропавших, а во-вторых, могло быть связано с умышленным причинением вреда. И впервые за свою практику профессор Бишер нарушил принципы. Впрочем, тогда эти записи дали немного – Профессор Бишер, а позже вышедший из госпиталя Йорн Скелог присоединились к расследованию Хопс Они выяснили, что шестеро пропавших были крепкой компанией, а вот седьмой член экипажа, тот самый Грузило, которому крепко досталось по голове, был приписан в экипаж Ясмунда совсем недавно. Это укрепило подозрения Уоррис, но на одних подозрениях далеко не уедешь. Разумеется, проводилось такое расследование в тех отделе полярной области. На это уж точно не понадобилось бы полгода. Но в Полярной области работают и проживают меньше 900 человек, в то время как население города на карнизе насчитывает свыше трех миллионов. Буквально неделю назад капитан Суорос, профессор Бишер и пилот Скеллок сделали еще один маленький шажок в своем расследовании. Отыскали и поговорили с бывшим членом экипажа Ясмунда, тем самым которого незадолго до происшествия заменили новичком. Он был не просто переведен решением руководства. Его повысили до бригадира. Так вот, он рассказал, что когда устраивал вечеринку по случаю перевода, кое-что произошло. Юджин Грин здорово напился. Да и все они крепко приложились тогда. Но Юджин вдруг помрачнел, стал говорить странные вещи. Дескать, они тут живут, пьют, работают, и они счастливы. А миллиарды людей там, в их старом мире... вынуждены жить опостылевшей жизнью, без надежды на счастье. Ему стали возражать и говорить о том, что счастье не имеет географии, и то, что всем нам пришлось пройти через радикально черную полосу, не значит, что это удел каждого. Иначе никакого смысла в существовании лаборатории счастья не было бы. Но Юджина было не унять. И в какой-то момент он договорился до того, что раз из того мира в этот можно попасть только через несчастье, то единственное, чем стоило бы заняться лабораторией счастья, это сделать все возможное, чтобы люди в том мире были несчастливы. Ради их же блага. Ради того, чтобы они получили возможность оказаться здесь. Разумеется, тогда это восприняли как пьяную болтовню. Со всеми бывает. Но капитан Хоуп Суорос сделала свои выводы. Гробовая тишина. Глаза опущены. Взгляды не встречаются. Каждое слово капитана Суорос, словно сорвавшийся со склона камень, рушится в этой тишине. Мы полагаем, что сказанное Юджином Грином было своеобразным манифестом. Крушение Ясмунда, похищение списанного дирижабля и исчезновение шести членов экипажа мусорщика – звенья одной хорошо спланированной акции. Как результат, мы имеем дело с террористической организацией, ставящие перед собой целью нарушение работы лаборатории счастья. Кроме того, мы имеем основание полагать, что у этой организации есть внедренные агенты в ряде отделов лаборатории. Скорее всего, пожар в вашем архиве – дело рук одного из них. Именно по этой причине мы предпочитаем вести работу на борту нашего дирижабля. Далее. Нам стало известно, что другие пропавшие члены бригады активно интересовались аномальными объектами, появление которых фиксировалось на территории Полярной области, а также методикой выживания в условиях низкой температуры. Очевидно, они обосновались где-то в Полярной области, и последние события подтверждают этот вывод. Террористическая бригада Юджина Грина окопалась у вас под боком. Из верхней башни дежурных открывается прекрасный вид. Маленькая светлая точка далеко-далеко – это большой водопад. Забавно. Магелланов-архипелаг ближе, но его не видно. Зато можно разглядеть карибские барабаны. Это еще одна локация. Вроде того же Большого водопада, но абсолютно бесполезная. 22 ржавых бочки из-под солярки висят в одной точке пространства. Они не сцеплены в юном, ни на чем не стоят, просто крутятся друг вокруг друга, и все. Таких мест тысячи, пустота полна ими. Странное дело, пустота... чем-то полна. Оксюмарон. «Вечерняя синева полна ярких точек, но совершенно не похожа на звездное небо. Ведь я могу до них дотянуться, я точно знаю, что это возможно. А звезды всегда далеки. Как истина, которая где-то рядом, но всегда где-то. Грустно говорить так о звездах, но я принадлежу к тому поколению, что в юности бредила звездами, И верила, что со дня на день они станут близки, как вот эти точки в пустоте. Первое десятилетие 21 века усеяно осколками этой мечты. Осколками холодных игрушек-звезд. Я обещал рассказать вам, что такое лаборатория счастья. Ответить на все вопросы. Может быть, как раз настал тот самый момент. Я почему-то не думаю, что со мной что-то случится. Дело в другом. Я боюсь, что этот мир изменится. И, может быть, следует рассказать о нем, прежде чем очередная мечта превратится в осколки. С другой стороны, мне как-то страшно обо всем этом думать. «О чём молчим?» – спрашивает Магвай. «В этот раз нам выпало дежурить вместе. Размышляю о том, что в моей жизни не бывает так, чтобы хорошая длилась долго. Обязательно случается какая-нибудь лажа. Так всегда бывает, Клюв. Не только с тобой. Shit happens, рано или поздно». «Да, но раньше, если что-то происходило, то в основном по моей вине. Я знал, что отвечаю за ситуацию, и облажался мне исправлять. А сейчас я чувствую только бессилие. Лажа случилась, но от меня ничего не зависит. Никто не знает, что будет», — говорит Магвай. «Я просто переживаю за все это». Я киваю на окно. «Мы все переживаем, Клюв. Каждый по-своему. Буханыч сам не свой ходит». «Да, каждый по-своему». Кофейный аппарат гудит, наполняя чашки. Я все так же не нахожу места, а Магвай делает кофе. У него как-то получается отстраняться от проблем. Всегда завидовал ему в этом. Он не то чтобы глуп, совсем неравнодушен, просто когда приходит проблема, с которой он не может справиться, Магвай умеет просто не париться. Он дает событиям развиваться и ждет, когда сможет сделать хоть что-то. Я так не умею. Я все время переживаю, Нервничаю, пытаюсь сделать хоть что-то даже там, где ничего нельзя сделать. В результате я только зря выматываюсь, а ВОЗ, как торчал посреди дороги, так и торчит. Хотел бы я постигнуть Дзен Магвая, но, похоже, это не для меня. Пока мы дежурим в башне над пещерами, дирижабль Агнирия Кьявика плывет над ледяным полем. Вместо обычной бригады ледорубов на борту команда боевого дирижабля, а вместо пилота Лилию Карасон В рубке сама капитан Хоуп Суорес. Не знаю, как Лили восприняла тот факт, что ее кораблем управляет кто-то другой, вряд ли она была этому рада. Но размеры Лоуренса Блока не позволяют ему пройти к ледяному полю, поэтому был реквизирован дирижабль огни Явика». У Суорес оказалось достаточно полномочий для этого. «Она намеревалась исследовать тот район, где я сделал фотографию, и при необходимости десантироваться». Именно поэтому единственным человеком, не из команды боевого дирижабля, в этом вылете оказался Бобёр. Один из самых опытных ледорубов, не раз высаживавшийся на нас ледяного поля. Я не могу просто сидеть, смотреть в пустоту, пить кофе и ждать. Все мое естество вопит и требует действия. Но будка дежурных — это переоборудованный железнодорожный контейнер. Настолько маленький. что после того, как в него вмонтировали дополнительные защитные слои и систему вентиляции, я даже не могу толком мерить комнату шагами из угла в угол. Потому что от угла до угла меньше двух метров, и даже они завалены оборудованием, холодильником, столом с кофемашиной, а теперь еще и двумя здоровенными заступами. «Тебе сколько сахара?» – спрашивает Магвай. «Ну вот как это у него получается?» «За мной приходят через четыре бесконечно долгих часа». Трое из экипажа Лоуренса Блока и старик Буханочную замену. Один из незнакомцев сухо произносит «Вам следует пройти с нами». Теперь в дежурке совсем нет места. Я судорожно ищу свою дыхательную маску. «Вот, возьми», — говорит Буханыч, протягивая мне свою. А потом добавляет как бы между делом. «Рикявик вернулся. Тебя хватились, а ты дежурный». Я благодарно киваю. Я спускаюсь по винтовой лестнице к стапелям. Впереди и сзади идут молчаливые крепыши из экипажа боевого дирижабля. Я чувствую себя арестованным, которого сопровождает конвой. Огромная туша Лоуренса Блока хорошо видна сверху. Только теперь я обращаю внимание на шесть небольших орудийных башен в верхней части корпуса. И еще на одну деталь. Корабль пришвартован таким образом, что перекрывает все стапеля. Ни один дирижабль не сможет вылететь без ведома наших друзей из города на карнизе. Я спускаюсь и ломаю голову, пытаясь вспомнить, был ли боевой дирижабль пришвартован так с самого начала. На стапелях пусто, работа парализована. Никто не ремонтирует 50-50 и боулер, не сверкает сварка, не разгружают дирижабли, не грохочут погрузчики от швартовых блоков к складским конвейерам. И только наши шаги в тишине. А я все жду, когда под ногами заскрипят осколки очередной мечты. Оказывается, ни одного меня сдернули с места. За столом все та же компания. Сейчас почти три часа ночи. Большинство явно вытащили из кроватей. Мадме потерял весь свой лоск. Сидит в мятой футболке и изевает в кулак. Я сажусь рядом и вопросительно смотрю на него. Мадме только пожимает плечами. Похоже... Разговор еще не начинался. Все в сборе? – спрашивает капитан Сорос. Она заметно вымотана, под потускневшими глазами глубокие тени. Тогда приступим. Извините, что вытащили вас в такое время, но мы хотим отчалить через час. Мы с Мадмэпом снова переглядываемся. Несколько часов назад капитан Сорос уверяла, что боевой дирижабль пробудет здесь до тех пор, пока ситуация не разрешится. Нам повезло, устало говорит Сорос. «Мы кое-что нашли. Покинутую базу в пяти километрах от Большого Жернова. Размером с пассажирский дирижабль. Вряд ли это была основная точка, скорее перевалочный пункт. Целью организации Юджина Грина были артефакты. Их они и разыскивали на ледяном поле. Нашли или нет, нам неизвестно. Базу покинули совсем недавно. Собирались в спешке. Но ничего, что могло бы вывести на их местоположение, не оставили». Мы полагаем, они каким-то образом заметили, как вы, Павел, сделали ту фотографию, Цу мне. Им не было известно, что оказалось на пленке, но они решили не рисковать и оставили базу. Уверена, именно для этого они перекрыли проходы на ледяное поле, чтобы никто не заметил их эвакуации. К слову, то, каким образом были перекрыты проходы, дает нам повод думать, что артефакты они все же нашли. Ту же цель они преследовали, сжигая архив. Действовали в спешке, планировать и обдумывать акцию времени не было. Тем не менее, они могли добиться своего. Без той фотографии мы бы не обнаружили покинутую базу, и у нас по-прежнему не было бы ничего, кроме подозрений. А Юджин Грин и его люди официально числились бы без вести пропавшими. Я еще раз прошу вас сохранить все, что было сказано здесь, в секрете. Вся эта история, Хубсуара тяжело вздыхает, далеко не закончена». Вот и все. Пора заканчивать эту главу. Не стану затягивать интригу и скажу, что после отлета Лоуренса Блока Юджин Грин надолго покинул нашу жизнь. Но не наши мысли. Здесь, похоже, уже ничего не попишешь. Не знаю, что произошло. Может, он решил временно лечь на дно, или ему понадобилось время, чтобы научиться обращаться с найденными артефактами. А может, произошло что-то третье. Повторяю, не знаю. И на настоящий момент... Не хочу знать. Немного привычных будней тех отдела Полярной области. Вот что мне сейчас надо. Криков Гудериана во время дедлайнов, стрекотопечатных машинок, скрипа рангоутов дирижабля и воя ветра за бортом. Понедельников, которые начинаются в пятницу, вечных дружеских перепалок с Мэдмэпом и Тамарой, ранних подъемов и дней, наполненных привычными событиями. «Я понимаю, что прежним безмятежным временам пришел конец, а будущее полно неизвестности и тревоги. Но даже в этом есть один положительный момент. Когда не знаешь, чего ждать от завтрашнего дня, остается жить только днем сегодняшним. Поэтому этим утром я, наконец, отбрасываю сомнения, захожу в медицинский блок и предлагаю Линде поужинать вечером. Я был уверен, что она мне откажет, но она согласилась». Наконец-то я сделал что-то стоящее.